«Еще о Клее. Его жена умерла два года назад, аневризма. Скоропостижно. Встала, чтобы приготовить Клею завтрак, он нашел ее на кухне. Она лежала, как бесформенная куча белья, поэтому Клей стал приходить по утрам в магазин пончиков, где и разговаривался с Винсом. Винс заметил в нем одну особенность. Клей будто знал, что лучшая часть его жизни позади. Винс смотрит в сторону центра города, отодвигает буклет. «Послушай, Клей, время неподходящее. Подожди месяц-другой, тогда и поговорим опять, лады?» Клей не отвечает, забирает буклет и, пряча его, смахивает со стола несколько картофельных стружек. Не успевают они долететь до земли, как у его ног начинается ожесточенная птичья борьба. Сын Рейгана напоминает бухгалтера средних лет – респектабельность именно такого сорта, несмотря на пальто и галстук. Он стоит на сцене ресторанного зала, а вокруг за столиками сидят человек 80 и будто ждут выступления артиста в ночном клубе, какого-нибудь юмориста или пародиста, изображающего Фрэнка Синатору. Именно за этим приехал сын Рейгана выступать. Винс представляет, как он проделывает это неделя за неделей, объезжая захолустные городки вроде Спакана, штат Вашингтон, и внушает людям свои ультраконсервативные принципы, пока его папочка пытается выглядеть умеренным по телевизору. Совершенно очевидно, что его отправили сплотить войска для папаши. «Время вырвать нашу страну из лап либеральных теплых антиамериканских сил, которые захватили власть». Пришло время вернуть себе положение мирового лидера. Пришло время отправить в Белый дом человека, способного бесстрашно противостоять коммунистам, социалистам, сторонникам легализации абортов, насильникам и аяталехами ини. Пришло время. Зал взрывается аплодисментами, свистом, одобрительными криками. Винц обводит взглядом воодушевленные белые лица – В противоположном углу светловолосая красавица Келли сидит рядом с моложавым, коротко стриженным мужчиной с квадратной челюстью и пышными баками, явно пребывающим в полном согласии с собой. Тем самым, как догадывается Винс, о Аароном Гребби – кандидатом в законодательное собрание штата, о котором она говорила. «Они не держатся за руки и вообще ничего такого не делают», поэтому Винс не может определить, есть ли между ними что-то. Когда Гребби аплодирует, Винс замечает у него на безымянном пальце широкое кольцо. Келли встречается взглядом с Винсом и хмурится, словно показывая, что Майкл Рейган не оправдал ее ожиданий. Потом косится на женщину рядом с Винсом и поднимает брови в немом одобрении. «Так держать, Винс, она ничего!» Винс поворачивается к Бет, которая улыбается еще с тех пор, как он разыскал ее у нее же дома и заплатил ей, чтобы она пошла с ним навстречу с отпрыском Рейгана. Она действительно ничего в этом узком голубом платьице наряде агента по продаже недвижимости, открытом сверху с пышными кружевными рукавами, один из которых почти закрывает ее гипс. Ее накидка висит на спинке стула. Гордится Америкой, гордится нашими товарами, вооруженными силами, фермерами и рабочими, гордится нашим Богом, и все мы едины в нашем презрении, к миротворцам и сторонникам мягких мер, радикальным экологам и атеистам. Между энергичными овациями Гребби наклоняется к Келли, что-то шепчет ей, она сдержанно кивает. На ней красный свитер и прямая черная юбка. Когда она скрещивает ноги, Винс видит, как двигаются мышцы бедер под тканью и боится, что кто-нибудь услышит его сдавленные стоны. Балуя и ублажая преступников всех мастей, и страх торжествует в наших городах. Но позвольте мне сказать всем этим насильникам, фальшивомонетчикам, хиппи, социалистам и порнографам, «Тем, кто ненавидит эту страну, ваши дни сочтены. Вы, кто живет за счет нашей благосклонности, кто переполнил чашу терпения, кто не спроверг саму суть Америки, кто...» Гребби кладет руку на подлокотник, и Винс замечает, что Келли делает то же самое. «Ему не видно, но он представляет, как их ладони встречаются и сжимают друг друга». Через секунду Гребби снова наклоняется и что-то шепчет ей на ухо. Келли качает головой, отдергивают руку и хмурится. «Умеренно радикальные преподаватели колледжей и студенты-агитаторы, либеральный истеблишмент и их ручные псы, журналисты, продажные лидеры профсоюзов и вечные оппозиционеры, наркоманы, коммунисты, хиппи, нудисты, матери-одиночки, живущие на пособие проститутки воры дето убийцы и всякой швали по паре Винс чувствует что кто то берет его за руку он опускает взгляд и видит что его ладонь лежит на ладони здоровой руки бет он знает что она терпеть не может держаться за руки он смотрит на ее маленькое треугольное личико образчик спокойствия на длинную стройную шею высоко вздернутый подбородок бет внимает говорящему с легкой улыбкой в уголках губ, положив руку в гипсе себе на колени, а здоровую на колени Винсу и сжимая его пальцы. «Знаешь, что меня тревожит?» — спрашивает Бет, пока они стоят в очереди. «То, что Джимми Картер сказал, будто у него в сердце живет вожделение. Читал в «Плейбое»? Я никогда не думала о президентах с этой стороны. Ну, ты понимаешь, в смысле секса». «Уверена, не все такие», — отвечает Винс. «Наверное», — соглашается Бет. Она как будто разочарована. Они продвигаются вместе с очередью к Майклу Рейгану. Вблизи он выглядит моложе, чем со сцены. «Спасибо, что пришли», — с легкой снисходительностью говорит Майкл Рейган. «Надеюсь, мой отец может рассчитывать на вашу поддержку». Винс протягивает руку. «Как думаете, он будет бомбить Иран?» Сын Рейгана сдавливает его ладонь. «Я вам так отвечу. Экстремисты в Иране, как и либералы в нашей стране, дрожат от страха при одной мысли о том, что Рейган станет президентом. Это я вам гарантирую, сэр. Спасибо, что пришли». Он отодвигает Винса свободной рукой, а другую протягивает Бет. Но Винсу этого мало. «И что это значит? Ваш отец намерен отправить туда морпехов?» «Могу сказать, что Америка Рональда Рейгана будет государством, которое действует обдуманно и решительно, а иногда и радикально. Спасибо за поддержку». Винс продолжает смотреть на него. «Но что конкретно это значит?» Ответ он услышать не успевает, потому что кто-то хватает его за локоть и толкает прочь. А Майкл Рейган уже ищет глазами помощь, видя, как худенькая женщина в голубом платье «Подставляет ему загипсованную руку и ручку. Можно ваш автограф?» На тротуаре переминается с ноги на ногу горстка местных менее важных кандидатов от республиканцев, пятеро белых мужчин лет сорока и пятидесяти. Они дышат на замерзшие руки, подпрыгивают, как на пружинках, раздают значки и листовки людям, прослушавшим речь Майкла Рейгана. Винс берет значок с изображением Гребби а Аарон Греббе – образец красоты 80-х годов, набор квадратов. Квадратные плечи, квадратный подбородок, короткие волосы квадратом обрамляют честное квадратное лицо – типичный ведущий новостей, именно такой парень, с которым, по мнению Винса, у Келли мог бы быть роман, если бы не колечко на левой руке, единственный круглый предмет у этого человека». На нем блестящие новенькие ковбойские сапоги. Ни в каком другом городе Винс не видел, чтобы юристы и политики надевали ковбойские сапоги с деловым костюмом. Келли стоит в нескольких шагах от него, скрестив руки на груди. «Аарон» — это Винс Камден из магазина пончиков, я тебе о нем рассказывала. Тот самый, который читает все подряд. «Который читает все подряд», — Винс сдерживает улыбку. «Приятно познакомиться. Рукопожатие Гребби стремительно, крепко и деловито. И мне приятно. Надеюсь, смогу рассчитывать на вашу поддержку во вторник». Как только рукопожатие заканчивается, правая рука Гребби тянется к обручальному кольцу. Он крутит его на пальце, словно отчаянно пытаясь отвинтить. «Винс читал мир по гарпу несколько месяцев назад. Келли касается руки Гребби». «Это любимая книга Аарона». «Как она вам?» — спрашивает Гребби. Он переминается с ноги на ногу. «Мне понравилось начало», — признается Винс. Келли переводит взгляд с Винса на Бет, стоящую за его левым плечом. «Ой, простите», — вспоминает Винс и отходит в сторону. «Это моя подруга Бет». «Недвижимость», — выпаливает Бет, будто много раз произносила это про себя, ожидая, когда появится возможность представиться» келли и гребби вопросительно смотрят на нее бет работает в сфере недвижимости поясняет Винс. она заливается краской я учусь на агента по продаже недвижимости все соглашаются что это замечательно рядом с келли высокой блондинкой бет кажется болезненной красивые волосы говорит бет келли почти шепотом словно извиняясь ой вы так любезны келли наклоняет голову к плечу И улыбается, как обычно улыбаются, захворавшему щенку или ребенку в инвалидной коляске. Спасибо. Сегодня, правда, на голове у меня черти что ветрено, но все равно спасибо. Она смотрит на тонкие волосы Бет, и ее взгляд ползет вниз. А что у вас с рукой? Бет поднимает руку в гипсе и глядит на нее, не зная, что сказать. Она сломана. А? отзывается Келли. Все молчат, и тогда она говорит, что ездила на велосипеде к черту на куличике, что накануне поздно легла, что на работу ей вставать в семь, что уже поздно, что она выбилась из сил и выдает гораздо больше информации, чем нужно, чтобы понять, она направляется домой. «Увидимся утром», — прощается Аарон Гребби и добавляет, «на работе». Они смотрят друг на друга еще мгновение, потом... Келли поворачивается к Винсу. «Огромное спасибо, что пришел, Винс». И, обращаясь к Бет, «была очень рада с вами познакомиться». «Я упала», — говорит Бет, снова подняв руку в гипсе, «с лестницы». «Ох», — сочувствует Келли, «вот что случилось с моей рукой». «Ох», — Келли вежливо улыбается, достает из сумочки ключи от машины, прощается и уходит на стоянку. Винс и Гребби провожают ее взглядом. Бет рассматривает свои туфли. «Майкл Рейган выступил отлично, правда?» — спрашивает Гребби. «Вы так думаете?» — удивляется Винс. «Просто потрясающе, что он сюда приехал. Вот так запросто. Тут атмосфера изменилась. В этой стране происходит что-то поразительное. Это же очевидно, вам не кажется?» Винс узнает этот заученный тон, мало содержательных фраз, но не может не ответить. «Я скажу вам, что мне кажется», — парирует Винс. «Я сидел в этом ресторане и думал, если бы мне поручили вести избирательную кампанию Рональда Рейгана, и у него был бы такой тупоголовый сын, то в какой город я отправил бы его за шесть дней до выборов, чтобы оттуда он не смог все испортить?» В первое мгновение Аарон Гребби ошеломлен, Но потом он изучающе всматривается в Винса. «Простите, я не расслышал, как вас зовут?» «Я только хочу сказать...» — голос Винса перекрывает Гомон Бара. «Только хочу сказать, что наблюдаю за обеими сторонами пару дней и, разумеется, вижу разницу, но никто не говорит, что конкретно изменится». «Что конкретно изменится?» — Аарон Гребби шлепает себя по лбу. Что конкретно изменится? Да все, все изменится. Восьмидесятые годы XX века станут зарей новой эры, возвратом к идеалам и превосходству Америки. Это революция. Правительство снова станет служить народу, а не наоборот. Мы останавливаем закат этой страны, пятидесятилетнюю неуправляемую либеральную эрозию. Вот я об этом и говорю». Такую чепуху обычно пишут в предсказаниях в печенье. Что это все значит? То и значит. Да, но вы не можете сказать, что конкретно изменится. Да я же говорю. Реформа соцобеспечения, восстановление прав владельцев огнестрельного оружия, отмена десятков незаконных налогов. Если вы готовы слушать... А я слушаю. Только вы ничего толком не говорите. Бармен перегибается через стойку. «Все в порядке?» Спорщики кивают. «Простите», — говорит Аарон, откинувшись на спинку дивана. Бет даже не открывает глаза. «Послушайте», — снова начинает Винс, — «я только хочу сказать, нельзя винить людей за то, что они стали циничными. Это все пустословие. То же самое, что машины продавать или туалетную бумагу». Лицо Аарона краснеет. «Я...» «Восемь месяцев прочесываю этот район, пытаясь оторвать людей от телевизоров, чтобы они выслушали, что я стану делать, если меня изберут. Через...» Он бросает взгляд на часы. «Через 124 часа меньше половины населения этого города пойдет голосовать. Половина из них пойдет голосовать, потому что это президентские выборы. Они понятия не имеют, кто я такой» и выберут другого парня, потому что Гребби звучит для них, как какая-то гадость, которую сожрала их собака. Они даже не представляют, каковы мои взгляды на развитие экономики, работу госпредприятий, школ, на строительство автомагистралей. Они не знают, за что я возьмусь первым делом, если меня изберут, несмотря на то, что я без остановки толдычу об этом несколько месяцев. А всем плевать. Винсу вспоминается аналогичная фраза Дэвида «Всем плевать». «А теперь еще какой-то мужик из магазина пончиков собирается прочитать мне лекцию обо всех несчастных, что ждут политического просветления». «Ладно, отведите меня к этим изгладавшимся избирателям. Я готов. Пошли. Покажите мне пятерых» всерьез заинтересованных в разговоре избирателей, и я до утра буду отвечать на их вопросы. Только избавьте меня от бессмысленного возмущения людей, которым лень даже узнать, кто баллотируется, пока кандидат не вклинится между сериалом «Виск» и «Семейная вражда». Оба напряженно смотрят друг на друга. «Во Вьетнаме были?» — спрашивает Винс. Грэбби подается вперед и настороженно вглядывается ему в глаза. «Что?» «Вы только что сказали, что прочесываете этот район». Гребби молчит. «Друг у меня там был», — объясняет Винс. «Он часто это словцо употреблял». Гребби делает глоток и отвечает сухо. «А этот ваш друг, он вернулся целым и невредимым?» «Да, практически». Винс машет буклетом «Голосуйте за Гребби». «Тут ни слова нет о Вьетнаме». «Гребби раздумывает». «Ну и за что вы там собираетесь взяться?» спрашивает Винс. «Что?» «Вы сказали, за что я возьмусь первым делом, и что же это?» «За зоопарк. Нам в Спакане нужен зоопарк получше». «Это понятно», — отзывается Винс. «Был я в этом зоопарке как-то раз. Погано там. Не понравилась выставка домашних кошек?» «Суслики с северо-запада», — улыбается Винс. «Кунсткамера». «Вы спите с Келли?» Гребби не ведет ухом, только умолкает на секунду. «Пожалуй, нет, только, по-моему, это не ваше дело». «Да», — вздыхает Винс, — «не мое». Он поднимает с пола упавшую накидку и, наклонившись, укрывает Бет. Она открывает глаза, делает глубокий вдох, окидывает взглядом бар, лес пустых бутылок, горы окурков. «Уже все?» Гребби надевает пальто, когда Винс поворачивается к нему. Вы это серьезно? Что именно? Хотите пообщаться с избирателями? Гребби смотрит на часы. Прямо сейчас, уже почти полночь. Угу, кивает Винс. Рановато. Ну так подождем на месте. Бывает, ночью задумаешься, что творится в мире, освещенном огнями. Иногда видишь разом всю жизнь, нагроможденную саму на себя, видишь город, разделенный печалями, в каждом районе своя печаль. Даже город такого размера, пара сотен тысяч человек, может поразить. Предложения, руки и сердца, кулачные бои, дети крадут сигареты у родителей, женщины молятся, чтобы их напившиеся мужья уснули. И видно все сразу – когда, разрезая, полночь едешь через город в навехоньком доджи Аарона Гребби. Бет спит у тебя на коленях, а ты с заднего сиденья споришь о политике с человеком, что спит с девушкой, которую, как ты себя убедил, ты любишь. Может быть, нормальные люди так и ведут себя, смотря прямо перед собой, не беспокоясь о том, что происходит вокруг, за всеми этими дверями. По крайней мере, в это хочется верить». Поэтому, когда сверкающий новый пикап Аарона Гребби проносится мимо фото на паспорт и сувениры Дага, заставляешь себя не смотреть, не обращать внимания на то, на чем обычно задерживается взгляд. Огни плывут за окном, лица за лобовыми стеклами и на перекрестках. Ты хоть в этот раз не пытаешься представить себе любовные романы и разрывы, Все то, что творится за оконными шторами, все эти порочные деяния, скуки и измены. Но если бы ты только посмотрел, у Дага горит свет. Дак сидит на табурете за прилавком, а Лен Хаггинс и еще один мужчина перед ним, создавая правильный треугольник. Ленни только что представил незнакомца, закончил речь и вернул солнцезащитные очки на свой длинный любой нос. Что скажешь, Дак? «Соглашаемся?» «Не знаю». Даг закусывает губу и наклоняется вперед, скрестив руки на животе, словно это патронные ленты из жира. «Когда ты хочешь это сделать?» Лен смотрит на часы. «Мы собираемся встретиться с ним в берлоге через час». Даг кивает. «И что будете делать?» Лен кивает. «Сначала мы...» он бросает взгляд на третьего присутствующего. Сначала мы заставим Винса отдать нам все деньги, которые он от нас утаивает, потом узнаем фамилию почтальона, а потом там видно будет. Не знаю. Дак продолжает покусывать губу. А если он не скажет вам, как зовут почтальона? Лен косится на третьего человека. Скажет? Не знаю, повторяет Дак. Слушай, это не твоя проблема, тебе надо только решить, с нами ты или нет. Даг вздыхает. Не знаю. Ленни снимает очки и пытается расширить свои маленькие черные глазки, но они не хотят открываться. Да чего тут знать? Разве мы недостаточно все обсудили? Третий мужчина стоит спокойно и смотрит на Дага, словно не замечая Лена. Уж очень это радикально для меня, я не... Из всех троих только Лен подпрыгивает от хлопка. Дак просто сползает с табурета на пол, а черная дырка в его виске дымится несколько мгновений, затем на ней появляются красные пузыри, начинает течь кровь. Его лицо ничего не выражает, словно с него тщательно стерли эмоции. Глаза открыты, один из них выкатывается из резиновой маски, в которую превратилось лицо. «О, Господи!» Ленни не сводит глаз с тела Дага по ту сторону прилавка. «Ты что наделал?» Третий человек, Рей, спокойно засовывает револьвер за пояс, натягивает на руки перчатки и залезает в кассу. Он достает две двадцатки, отдает одну Лену, вторую кладет себе в карман. Он не спешит поделиться пяти однодолларовыми купюрами, просто рассовывает их по карманам брюк. Потом вытаскивает бумажник Дага из его заднего кармана и прячет в пальто. Выдвигает ящики и бросает их на пол. Сбивает стопку сложенных буклетов. «Какого хера?» — захлебывается Лен. «Что? Что ты делаешь?» — Рэй поднимает на него глаза. «Создаю видимость ограбления». «Нет, я имел в виду, зачем ты это сделал». «Это?» — Рэй кивает на Дага. Его голос звучит ровно и невозмутимо. Слышится лишь легкий акцент южной Филли. «Разве ты не этого от меня ждал?» Лен не может оторвать взгляд от тела. В Лене происходят какие-то изменения. Мозг ощущает небывалый подъем уровня адреналина и тестостерона, а где-то в глубине уже брежет новая перспектива власти. «Я... я не знаю...» Рэй оглядывается на тело так, словно это машина, которую он подумывает купить. «Слушай, на черта нам был этот жирный хер. Первое правило — нужно столько народу, сколько нужно». Лен подходит ближе, смотрит на капли крови вокруг раны, представляет себе, что сердце Дага еще работает, и задумывается, сколько это будет продолжаться. Поразмыслив, он вспоминает. «Но теперь некому подделывать кредитки». Рэй переводит взгляд с Лены на тело. «А ведь правда, он чешет за ухом. Хочешь честно? Я просто не мог больше слушать, как он твердит, не знаю». Лен снимает очки, садится на корточки и смотрит в выпученные глаза Дага. Как просто, будто выключатель нажали и бац, был и нет. Сдвинь указательный палец правой руки на сантиметр и отнимешь все. «Черт, побери! Черт, черт, черт!» Рэй делает глубокий вдох и подходит сзади к сидящему на корточках Лену. «Ну, иногда могу переборщить», — он рассматривает затылок Лена. «Век живи, век учись». Лен оборачивается и вопросительно смотрит на него. «Это всегда так». «Чаще всего да», — отвечает Рэй. «Черт побери», — уважительно замечает Лен. Рэй хватает его за руку и оттаскивает от кучи мертвой плоти на полу. «Ладно, шеф, пойдем проведаем твоего кореша».